18. Горгулья злобно смотрела вниз со своего насеста на крыше собора, и её лицо и всё тело выражали крайнее неудобство. Вода, которая прежде стекала с крыши и выливалась через пасть, замёрзла, наделив горгулью плоским ледяным языком с зазубренными краями. красиво поблескивающим в тусклом солнечном свете. Софи знала, что горгульи призваны охранять собор от злых духов, поэтому у них такой жуткий вид. Однако теперь все эти твари казались ей скорее забавными, чем ужасными. С годами она даже прониклась к ним теплом. Что, как в зеркало на себя любуешься? усмехнулся бы робин, будь он здесь. Его отсутствие болью отзывалось в сердце. Софи взглянула на соборные часы, усилием воли пытаясь ускорить движение стрелок. Вот вечно так: хочешь, чтобы время пролетело незаметно, а оно, как назло, еле тащится. И наоборот. Глядя в пустые глаза оскалившихся каменных тварей, Софи чувствовала, что все прошедшие моменты её жизни промчались как вихрь. Сейчас бы вернуться в прошлое, ухватить обеими руками драгоценные воспоминания, а потом разложить где-нибудь в укромном уголке, разгладить бережно, словно растение для гербария. И любоваться ими, когда захочется. Тотчас будто по сигналу забили куранты на ратуше. Они словно смеялись над ее глупыми фантазиями. «Время идет, и от этого никуда не денешься», — говорили они. «Уж в Праге-то точно. В этом городе, куда ни посмотри, обязательно увидишь часы». Они просто повсюду. И не только на церквях, монастырях и административных зданиях, но даже на фасадах магазинов, на столбах, на стенах многих жилых домов. Софи казалось, если закрыть глаза и прислушаться, то непременно услышишь тиканье. У входа в собор собралась огромная толпа туристов. И София отошла в сторонку подождать, пока они гуськом пройдут внутрь. Маленький мальчик в ярко-зелёной шапке держал за руку мать и едва волочил ноги, сетоя о чём-то на незнакомом Софии языке. Впрочем, не трудно было догадаться, что все эти соборы и церкви до смерти ему надоели. Он на них посмотрелся так, что на всю жизнь хватит. И нельзя ли им теперь найти занятия повеселее, пожалуста. Мама нагнулась, что-то прошептала на ухо сыну, и тот зачарованно посмотрел на крышу. У горгульи появился новый поклонник. Родители часто рассказывали, что Софи была ужасным ребёнком, не то чтобы она плохо себя вела, Скорее отличалась неуёмным любопытством и редкой самостоятельностью. Могла, к примеру, без ведома мамы и папы, убежать куда-нибудь, посмотреть на что-то любопытное или затеять игру. Софи не понимала, почему они так злятся, пока не познакомилась с Робином. Теперь она на собственном опыте испытала, каково это Когда самый дорогой и близкий тебе человек часами где-то пропадает. Увы, как и её родители, она вновь и вновь понимала, что ругать этого человека за то, что он просто живёт как хочет, дело непростое. Я его убью, клялась Софи маме, когда Робин недавно опять отправился побродить. Так он это называл. То, что так умиляло в фильме про австралийца, дерущегося с крокодилами, ни капельки не радовало в настоящей жизни. Особенно, когда от твоего парня ни слуху, ни духу уже в восемь часов, а его мобильник отключен. «Ничего, скоро объявится», – заверила ее мама. «Никуда не денется». Я просто не понимаю, зачем он так со мной поступает, простонала Софи, принимая у папы чашку чая и сердито пиная ножку стола. Стол ни в чём не виноват, заметила мама. А то Софи сама не знала. Из-за него я чувствую себя занудой, а я не зануда. Пусть гуляет, сколько влезет. и делает, что хочет. Но можно же написать: "Я цел. Всё о'кей". "Понимаю, милая", сказала мама. Сделав сочувственное лицо, она принялась доставать из стиральной машины чистое бельё. "Увы, человека невозможно изменить. А если будешь пытаться, в конце концов его оттолкнёшь". «Да я не хочу его менять! Я хочу, чтобы он скинул мне одну жалкую СМС-ку!» Софи превращалась в заезженную пластинку и отдавала себе в этом отчёт. Робин исчезал раньше, и всякий раз дело заканчивалось бессмысленной ссорой, а бедным родителям потом приходилось слушать её нытьё. Она и сама не понимала, зачем так заводится из-за пустяка. Впрочем, стоило Робину вернуться из одинокого странствия и восторженно протянуть ей камеру с сотнями новых фотографий, Софи моментально все ему прощала. — Может, тебе и самой начать бродить по городу? — предложил папа. — В детстве ты постоянно этим занималась. Мы с мамой просто покоя с тобой не знали. Я повзрослела, буркнула она. И Робину давно пора. На самом деле, Софи просто не могла долго оставаться без него, причём с самого первого дня их знакомства на заснежённом мосту. Она не столько злилась на его независимость, сколько не желала упускать бесценные минуты, которые они могли провести вместе. Вы стоите в очереди. Софи вернулась на землю. На неё вопросительно смотрела пожилая пара. Щеки у них раскраснелись на морозе, и они держались за ручки. Надо же, она и забыла, что стоит у входа в собор. Нет-нет, проходите. Софи помотала головой, чтобы вытряхнуть лишние мысли. Ей всегда нравились такие старички. Они столько лет провели вместе и так тонко чувствовали друг друга, что стали практически одним человеком. Хочу состариться рядом с тобой. В юности Софи не понимала, что в этом хорошего, а сейчас поняла. ей хотелось быть с робином, когда первые седина тронет его виски, когда веки оплывут под гнётом проходящего времени. ей хотелось водить пальцами по его новым морщинкам, наблюдать, как дрябнет кожа под подбородком и начинают проступать вены на тыльной стороне кисти. именно она должна заглядывать ему в глаза, когда они подёрнутся дымкой старости и видеть под молочной пеленой былой огонь о большим Софи и не мечтала просто всегда быть с Робином когда она наконец проложила себе путь сквозь снежную жижу и очутилась в соборе волна туристов уже схлынула она немного постояла у входа чтобы глаза привыкли к приглушённому свету С обеих сторон от неё витражные окна взмывали к готическому сводчатому потолку. Великолепное буйство цвета на фоне тёмных каменных стен. Софи вдруг вспомнила, как в младших классах сама делала витраж из кусочков цветного целлофана. Она попыталась оживить это воспоминание, ощутить в руках ножницы и скользкий целлофан, почувствовать запах клея, и, конечно, ничего не вышло. Время накладывало всё новые и новые слои на эту картинку, пока она не превратилась в размытое цветное пятнышко в памяти. Софи невольно задумалась, зачем её разум вообще откапывает эти обрывки воспоминаний, чтобы тут же выбросить. Анна иногда заговаривала об этом с Робином, но тот лишь гладил Софи по голове и называл её сумасшедшей. Мне кажется, места там не очень много, сказал он однажды, постучав себя по виску. Что поделать? Не все воспоминания стоят того, чтобы их хранить. Некоторые так хочется сберечь, Почему они всё равно ускользают? Не унималась она. Глупый мой жучок. Робин поцеловал её в кончик носа. Просто наша память так устроена. Самые ценные воспоминания, допустим, день свадьбы или день, когда ты встретила меня. Он бросил на неё шаловливый взгляд. Эти воспоминания всегда с тобой. Ты можешь вызвать их в любой момент. А что ты ела 20 октября 10 лет назад? Совсем неважно. Тебе и не нужно это помнить. Софи дорезев в глазах рассматривала цветные витражи собора и гадала. Быть может, стоит и здесь? Она выталкивает из памяти то давнее драгоценное воспоминание, чтобы освободить место для нового. Как страшно, что в один прекрасный день она, вероятно, не сможет восстановить в памяти самое дорогое и значимое. Найти бы способ сохранить, законсервировать все чувства и ощущения, сунуть их в банку и завинтить крышку, чтобы потом в любой момент достать и полюбоваться. Она наблюдала, как стрижи, которых она встретила у входа, медленно бредут к центру собора. Софи бывало здесь много раз, однако сегодня пришла с определённой целью. Ей хотелось? Нет, нужно было на кое-что взглянуть. Она тихо миновала кафедру, свернула за угол и увидела то, ради чего пришла. Серебро в таком свете казалось золотом. И гордо сверкала в ветхом окружении. У пьедестала натянули канат, мягкое напоминание посетителям держать руки при себе. И Софии едва не подалась порыву через него переступить. Вместо этого она преклонила колени на твёрдом холодном полу, прямо у толстого бархатного каната, от которого пахло временем и старостью. Она закрыла глаза и сосредоточилась на своих чувствах, впервые ощутив готовность расчистить в памяти местечко для этого нового мгновения. В соборе было холодно. Однако, положив руки в перчатках на колени и натянув старую замусоленную шапку Робина чуть ли не на нос, Софи чувствовала, как ее сердце наполняется восхитительным сияющим теплом